— На вас там готовилось что-то вроде покушения. — Не заметил. — Вы и не могли заметить. Но, кажется, вас приняли из-за русского шпиона. — Не думайте, — продолжал Артамонов, — что здесь, в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные простаки, ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стала оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не было неприятностей. Кому же я лично обязан за такое внимание? Артамонов не стал называть никаких имен. Завтра подъезжайте к полю на Баничком-Брду, где состоится смотр войск сербской армии. Там будет и король. Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который еще и издали протянул мне свою могучую длань,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 в которой плавала кисть винограда, и отдельно по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился иносказательно. «Правду никогда нельзя скрыть целиком, как нельзя и раскрыть ее до конца. Будь осторожен, друже! А все враги нашей общей свободы скоро должны умереть!» Это было сказано слишком откровенно. Я отвел глаза... от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного Таше. Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водой виноградина покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом: "Вам ведь надо в Оренбург. Да, явиться по месту службы". "Явитесь", ответил Артамонов. "Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при генштабе обнаружится свободная вакансия, и тогда тогда" Наверное, встретимся. Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей всем нам пушками крупа, навсегда растворилась моя сербская мать. Где же ты, мама? Из отдаления, из садовой зелени, жичья донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив: "Дрина, вода течёт холодная, а кровь у сербов" горячие ГЛАВА ТРЕТЬЯ СВОБОДНАЯ ВАКАНСИЯ Прямо из Одессы я повернул оглоблен Оренбург, готовясь к роли ментора кадетской роты, и, чтобы не выглядеть белой вороной, я заранее проштудировал доклады первого съезда офицеров-воспитателей кадетских корпусов, в которых было немало сказано хороших слов о культуре поведения подростка, о развитии патриотизма в условиях коллектива, о вреде курения, алкоголя и прочее. Для себя я уяснил лишь одно. В педагогике масса светлых идеалов, но еще больше за заматерелых шаблонов. Драть подростка за уши или не драть, этот вопрос остался не разрешен мною. Но подъезжая к Оренбургу, я сразу решил, что сажать в карцер буду. Сам город показался мне привлекательным, вполне благоустроенный, даже с водопроводом, очень богатый. С давних пор в нем проживало немало передовой интеллигенции, отчего в Оренбурге процветала книжная торговля. На улицах было полно всяких модниц, одетых, как сущие парижанки. Но по тем же улицам, где фланировали красотки, вышагивали караваны верблюдов с погонщиками из Персии или Афганистана,